Далее среди жвачных животных Северного Тибета следует красавицы-антилопы двух видов — Оронго и Ада. Первая из них встречается гораздо чаще, нежели последнее и нередко скучивается в большие стада. Подробности об антилопах Оронго и Ада смотрите монголии и страна Тангутов. Затем здесь водится два вида горных баранов — архар или белогруды аргали, встречающиеся довольно редко, и кукуяман, населяющий в большом количестве хребты, изобильные скалами — Наконец, последним представителем жвачных северного Тибета служит Морал, который в небольшом числе водится в горах Шуга и Затанла, но на самом плоскогории не найден. Из грызунов в описываемой стране прежде всего следует назвать пищуху, которая в бесчисленном множестве населяет луговые склоны гор. Другая же пищуха водится в камнях или скалах и встречается лишь изредка. Затем следует Сурок, или как его монголы называют Тарабаган, тарбаган норы которого встречались нам на абсолютной высоте в 16 тысяч футов. Шлаген Твейд встречал в западном Тибете нору сурков на абсолютной высоте в 17 тысяч футов. Зайцы и местами чрезвычайно многочислены несмотря на то, что сильно истребляются четвероногими и пернатыми хищниками. Наконец, из самых мелких грызунов в северном Тибете нами найден только один вид полевки, и в окраинях к Цайдаму горах леминг вероятно, здесь редкий, Среди хищников право первенства принадлежит новому виду медведя, которого следует назвать Урсус логмиариус. Описание этого медведя помещено в следующей главе, так как зверь этот всего более питается пищухами, выкапывая их из нор. Затем следует три вида собачьего рода. Тибетский волк, о нем смотрите Монголия и страна тангутов, лисица довольно редкая и корсок или керса. Опять новый вид, который можно бы назвать именем одного из моих спутников, офицеров, впервые добывшего это животное. Канис Эклони. При не менее для определения вида ошибочно назван Канис Корсак в моей Монголии, страна Тангутов. Наконец, из отряда однокопытных северному Тибету свойствен кулан, пасущийся большими табунами по горным долинам. Описание образа жизни кулана смотрите монголии и страна Тангутов». Вот и все представители здешних диких млекопитающих. К ним можно прибавить только пять видов домашних животных, содержимых кочевниками на Танла и далее к югу. Из этих животных всего более разводятся яки, обыкновенного рогатого скота в Северном Тибете нет, его заменяет як, и бараны. В меньшем числе содержатся козы и лошади, собака, как и везде, следует за человеком. Птицы. Относительно птиц... Северный Тибет еще беднее, нежели млекопитающими. У последних малое количество видов вознаграждается массой индивидуумов, но среди пернатых обитателей описываемой страны подобного богатства не встречается. Всего нами найден, собственно, на северно-тибетском плато 51 вид птиц, следующим образом распределяющихся по отрядам и по образу жизни, хищные, оседлых 7 пролетных 9 зимующих три. Воробьиные оседлых 9 пролетных 9 Кричащих нет, голубиные оседлые один вид, куриные оседлые два вида, голенастые шесть видов пролетных, водяные пять видов пролетных, всего оседлых 19 пролетных 29 зимующих 3 Затем сюда, пожалуй, можно прибавить, хотя натяжка, и с натяжкой, 15 видов, наблюдавшихся нами только в горной окраине, к Цайдаму, то есть в рептах Бурханбудда, Гошелит, Толай, Торай, Северный склон, ниже указываемый горной северо-тибетской окраины, по характеру своей орнитологической фауны отличен от самого плато и правильнее должен быть отнесён к цайдаму, в особенности к северному. Из этих видов шесть оседлых, два пролетных и семь зимующих. Правда, наши орнитологические исследования в северном Тибете производились только осенью и зимой. Следовательно, мы не могли наблюдать птиц, здесь гнездящихся, являющихся на весеннем пролете, Но по всему вероятию число тех и других весьма ограничено. Наиболее характерными представителями орнитологической фауны на северном тибетском плато служат грифы, ворон, клушица, тибетский жаворонок, живущие в норах в юрки и саксаульная сойка. Голубей один только вид, именно голубь каменный. Куриных всего два вида, тибетский улар и тибетский бульдурук. Голенастые и водяные наблюдали с нами только на осеннем пролете, да и то в малом количестве. Причины бедности орнитологической фауны Северного Тибета заключаются, конечно, в исключительности и притом крайней невыгодности тех физико-географических условий, которые представляет эта страна для ее пернатых обитателей. Здесь нет ни лесов, ни травяных зарослей, обильных кормов, удобных как для жительства, так и для вывода молодых. Берега северо-тибетских рек везде голые, открытые, да притом в озерах, большей частью соленых, только изредка водится рыба. По пути пундита Наинсинга встречены им были только три рыбных озера — Данграюмчо, Киарингчо и Тингринор. На двух первых, по словам пундита, множество водяных птиц, вероятно, по большей части пролетных, так как эти озера посещены были пундитом во время осени. Горные же хребты бедны скалами, в которых обыкновенно держатся альпийские виды птиц. Ко всему этому присоединяется огромная абсолютная высота, и как результат ее невыгодные климатические условия — Словом, сумма неблагоприятных влияний настолько велика, что, несмотря на обширность пройденного нами по северно-тибетскому плато пространства, мы нашли здесь только 19 оседлых видов пернатых. Да и едва ли число это удвоится на всем протяжении от нашего пути к западу до Каракарума. Даже пролетные птицы спешат без оглядки перенестись через северный Тибет, только некоторые хищники остаются здесь на время осенью, находя в бесчисленных пищуках обильную для себя пищу. Но и это обстоятельство, играющее важную роль в выборе места зимовки, не соблазняет этих хищников остаться на зиму в Северном Тибете. Главная их масса все-таки пролетает далее, к югу, на Брамапутру или, быть может, за Гималайи. Остаются лишь три вида, да и то в самом ограниченном числе экземпляров. Сильные голенастые, именно журавли, по крайней мере осенью, огромными стадами в один мах переносятся через Северный Тибет, Отчасти пролетают здесь в это время года и водяные птицы. Мелкие же пташки, в особенности лесные, по всему вероятию облетают высокое Нагорье и следуют более восточным путем. За всю осень, правда уже позднюю, с 20 сентября, нами наблюдалось на северно-тибетском плато 29 пролетных видов птиц. Но можно с достаточным вероятием предположить, что весенний пролет бывает здесь еще беднее, так как климатические условия в ту пору года, то есть весной, несравненно хуже, нежели во время осени. Летом на северном тибетском плато по всему вероятию гнездятся, кроме оседлых, также лишь немногие степные и горные виды пернатых. Лучшие условия относительно зимовки и вообще жительства птиц представляет горные окраины Высокого Тибетского плато к стороне Цайдама. На северном склоне этой окраины, развивающимся грандиозными альпийскими формами, В глубоких долинах, орошенных быстрыми речками, берега которых поросли густым кустарником, изобилуют ключами кое-где сносными лужайками, в этих сравнительно крохотных уголках находят для себя тихий приют некоторые оседлые и зимующие виды, не встречающиеся на самом плато. Из оседлых наиболее обыкновенные – стенолаз, заверушка, скалистая куропатка, а из зимующих – в юрки скопляющиеся огромными стадами, и бекас-отшельник». в одиночку попадающиеся на уединенных ключах. Присмыкающиеся и земноводные Позднее время года помешало нам исследовать присмыкающихся земноводных Северно-Тибетского плато. Только однажды, в начале октября, мы встретили здесь на абсолютной высоте более 14 тысяч футов один вид маленькой ящерицы, найденной впоследствии в долине Верхней Хуанхэ и в пустыне Гоби близ гор Хурху, Шлагентвейд встречал в западном Тибете ящерицы и змей на абсолютной высоте 15200 футов. Во всяком случае, этим классом животных Северный Тибет, без сомнений, крайне беден. Рыбы. Что же касается до рыб то в реках и речках описываемой страны они водятся в достаточном обилии. В реке гол в горной окраине, к Цайдаму, добыты нами были губачи и вьюнки, последний, быть может, также нового вида, Равно как и шизофигопсис водится в изобилии в глубоких ключевых ручьях долины Шуга. Видели мы также, но не добыли, довольные рыбы в незамерзших омутах реки Мурсу. И, наконец, встречали вьюнков во многих ключевых озерах, речках и ключах,